Грей. Лев, Вишня. Глава двенадцатая. Знакомство с готами. «Нет, ты еще не ведьма», — ответил ей учитель на следующую ночь и следующий сон. «Что я еще должна теперь узнать или сделать?» — спросила Аня. А Грей напряженно посмотрел на нее, словно услышал какую-то нелепицу. Потом грубо бросил. «Многое, Аня. Так много, что ты даже не представляешь. Ты должна тренироваться непрерывно. У тебя был контакт с предметами?» «Я играла со щеткой», — улыбнулась девушка. Потом сдвинула ее. «Насколько?» «Почти на метр». Аня вспомнила завершение своей игры с зубной щеткой, уже после того, как она вышла из ванной. «Да?» Грей осмотрел девушку, а потом пощупал пульс и поцеловал лоб. Она словно была в моих руках, и я ей двигала, как хотела. Направо, налево, а потом метнула, и она отлетела к самой двери. Мне показалось это так легко. Аня улыбалась, но при этом немножко дрожала. «Никакой легкости», — ответил наставник. «Это все очень серьезно. Ты выглядишь слабый Ты можешь перегореть, если будешь такой легкомысленной. Твоя сила может тебя покинуть, если ты надорвешь себя». «Запомни, ты толкнула своими мыслями, своей внутренней энергией и больше ничем простую зубную щетку, которая весит, наверное, грамм 10 или 15. Но в реальной жизни это эквивалентно тому, как если бы ты подняла штангу весом в 100 килограмм. Поняла меня? Это может дать такие же последствия для тебя, как если бы ты получила грыжу. Удивлена? Нет, я уже думала об этом, сама». Неделю ты больше не будешь делать это упражнение, и в остальном впредь ведешь себя очень осторожно. Если ты однажды поломаешь свою силу, то она больше обратно к тебе не вернется, и все будет потеряно навсегда. Ты поняла меня? Они немножко поговорили, и Грей дал Ане целый комплекс заданий, многие из которых с магией словно и не были связаны. Первое. Каждое утро зарядка, а затем холодный душ. Второе: Никакого кофе, никакого спиртного теперь до конца жизни. Сигареты, наркотики, Аню подруги один раз угостили планом. И любая жирная пища, свинина или колбаса, например, также исключались совершенно и полностью. Из мясного только курица. Остальная еда – черный хлеб, сыр и грибы, сок и чай в качестве напитков. 3. Пробежка в парке примерно один километр. Спустя две недели вдвое больше. Четвертое. Возвращение домой и первое задание. Записать на бумаге 20 чисел, скомкать бумагу, распрямить и положить оборотной стороной на стол. Закрыть глаза и обвести на оборотной стороне каждое число одно за другим. Пятое. Разложить рубашкой вверх перед собой колоду карт. Взять закрытыми глазами 10 карт и последовательно назвать каждую. Колода должна быть только что купленная. Шестое. Учить латынь каждый день не менее чем по часу. Учить церковную латынь. Купить учебник Н.И. Колотовкина. Седьмое. Учить параллельно английский в том же объеме, до разговорного уровня. Аня должна была учить два языка одновременно. 8. Написать на бумаге подряд 20 шестизначных чисел и попытаться их запомнить. потом написать последовательно, одно за другим. 9. Каждый вечер выдумывать замки или дворцы. Попытаться перед основной тренировкой, закрыв глаза и войдя в транс, погулять в придуманном замке. 10. Обязательные полеты во сне и управление там своим телом. Полный контроль сна. А основная тренировка как раз касалась познания сил вместе с грэем Анна учила руны, их порядок, сочетание между собой, тренировала контроль, использование его для передвижения отдельных небольших предметов. Это происходило уже наяву, где Грей был чем-то вроде внутреннего голоса. После изучения телекинеза Анна переходила к слушанию. Она должна была слушать перемещение муравья по столу, сами его шаги, голос прохожего на улице, мысли людей и падение воды из крана с замедлением, так и будто бы время растянулось, секунда на десять. Чтобы все это услышать, нужно было медитировать. Слушание также было частью основной тренировки. Распорядок дня, составленный Грэем, показался Ане настолько странным, что она едва не спросила своего учителя, а зачем это все. Но, в принципе, даже если бы и спросила, он бы все равно не ответил. Грей вообще никогда не объяснял своих действий, Просто давал установку, и все. Потом подумав, Аня спросила иное. «Грей, а когда я буду летать не во сне, а наяву?» «Это как?» «Как другие ведьмы?» «Аня, это магия, а не балаган. На метлах и щетках летают только в сказках. Но в молоте ведьм – экзальтация, коллективные галлюцинации, массовое помешательство во время всеобщей оргии». Утрата сознания. Но ты должна запомнить, что в магии нет ничего ненаучного, или даже не соответствующего законам физики. Это, кстати, еще твой папюс писал. Вся магия на Земле или в космосе подчиняется тем же законам жизни, что и все, что не связано с ней. Ты не обретешь бессмертие. Ты останешься точно такой же девушкой, какой была. Но просто станешь чуть-чуть иной. Аня молчала. Он усмехнулся и погладил ее по голове. «Аня, есть три уровня магии и четыре основных силы в твоих руках. Ты должна последовательно пройти каждый уровень и взять под контроль все четыре силы. Ты их знаешь. Назови прямо сейчас. Огонь, вода, воздух и земля». «Совершенно верно. Чтобы постичь огонь, нужно часами смотреть на огонь, а потом потрогать его руками». Просто пощупать само пламя, войти с ним в контакт. И тогда оно не обожжет тебя и станет твоим другом. Далее, чтобы постичь воду, ты должна быть в воде. Понимаешь меня? С головой. Не дышать. Чувствовать ее на грани жизни и смерти. А чтобы постичь воздух, ты должна часами летать в своих снах каждый день, а потом, выйдя на природу, закрыть глаза и летать мысленно. а потом взлететь по-настоящему, чтобы постичь землю, а это самое сложное. Он сделал паузу и долго молчал. Наконец, Аня не выдержала и спросила, «Что нужно мне для того, чтобы постичь землю?» «Стать землей, умереть, ненадолго, просто умереть и все». Анна удивленно посмотрела на своего учителя, пытаясь понять, шутит он или нет. но Грей не шутил. Снова пошли безжалостные и беспощадные тренировки. Аня делала пробежки, принимала кинжальный, безжалостный холодный душ, ела только по написанной ее учителем программе, зубрила латынь примерно час каждый день, повторяла слова, складывала предложения и непрерывно читала стихи на латыни. К концу июля она прошла все склонения и все спряжения. Параллельно учила и английский, полностью противоположный латыни язык. В последних числах июля Аня выехала за город, прямо в лес. Она намеренно заблудилась и долго шла, не разбирая дороги. Потом остановилась на красивой поляне, вокруг которой стояли низкорослые балтийские сосны, и между ними березы и кустарники. Девушка остановилась, огляделась вокруг, а потом закрыла глаза Она представила себя обнаженной и летящей. Она летала над лесами, горами, извивалась, поворачивала и ныряла вниз. Все небо было в ее руках, и облака омывали ее тело своими ласковыми лапами. Затем она представила, как падает на землю и как ныряет в вулкан. Ей захотелось закружиться, упасть и потерять сознание, распасться на атомы. и она действительно упала на землю, точнее, сама не почувствовала, как оказалась сидящей на мокрой траве. Аня открыла глаза и увидела, как ее ноги в вельветовых брюках лежат среди лопухов, васильков и подорожников. «Познать землю!» подумала она. «Познать землю!» Она сняла кроссовки, потом носки, обхватила лодыжки руками, потерла их, потрогала пальчики, затем встала, и пробежалась голыми ногами по влажной земле и по камням, по гальке, что были под травой. Она пыталась почувствовать землю стопами, буквально каждую песчинку, каждый камешек. Земля была довольно холодная, суровая и спокойная. Наконец она почувствовала контакт с землей, с той энергией, что шла откуда-то снизу, дремучей и сильной энергией самой власти. «Чтобы познать землю, нужно стать частью земли, умереть», — подумала Аня Славогрея, — «познать землю». Она оглядела поляну и постаралась запомнить ее зрительно. «Я вернусь сюда через пару недель. Даже нет, через неделю». Аня встала и с закрытыми глазами пошагала к станции. Ее вела только интуиция. Она просто шла и шла некоторое время с закрытыми глазами, пока не споткнулась больно о корягу. Тут уже открыла глаза, чтобы не переломать ноги и быстро безошибочно вышла к станции. 25 июля 2016 года Аня Звягинцева наконец встретилась через Матвея с теми, кто был нужен. Матвей долго вел ее, сначала метро, потом несколько остановок на маршрутке и еще полкилометра пешком, пока не пришли в какой-то заброшенный древний форт. Постучались, назвали пароль. Дверь открыл сухопарый высокий человек в маленьких черных очках с орлиным носом и грубыми скулами, который представился как иероним. Этот человек в черной кожаной куртке был обвешан разными железными штуками и амулетами и выглядел как металлист срок фестиваля. К Матвею он отнесся с подозрением, а вот Аню встретил положительно и начал улыбаться. Платоядно. «А как зовут новенькую?» «Анна, Аня», — ответил за девушку Матвей. «А почему она молчит, когда ее спрашивают?» «Просто новые люди». «Чего? Чего-чего?» — поинтересовался Иероним. «Я немного застенчивая, мать прав ответила Анна. «Ну, хоть поздоровайся со мной», — предложил Иероним, и Аня робко произнесла в ответ. «Здравствуйте». А потом громче еще раз. «Здравствуйте». «Я Аня Звягинцева». И Ироним удивленно посмотрел на нее, как будто увидел живого Пикачу, а потом спросил, «Что тебе надо, Аня Звягинцева, у нас?» «Я хочу стать готом я очень многое умею». «Слушай, если ты многое умеешь, то почему такая робкая?» «Это временно, Виталий Игнатьевич». «Что? Хотя Бог с ним». Ироним повернулся и кивнул Матвею на разговор. Аня прошла в комнату, присела на стул и осмотрелась. Матвей ушел с Иеронимом в соседнее помещение за фонарной дверью. В комнате, это было почти пустое помещение со стенами, выложенными из красного кирпича и без малейших намеков на обои, присутствовало еще два человека. Пухленькая женщина лет 30, сидевшая за небольшим столом с картами Таро, и молодой, крайне худой паренек, На вид подросток за ноутбуком, непрерывно что-то там набирающий, иногда стучащий по клавиатуре, буквально как стрекочет кузнечик. — Да хватит тебе уже стучать, — внезапно сказала женщина. — Лучше займись нашей гостей. — А что с ней не так? — спросил подросток. — Все так, просто она сидит одна-одинешенька, чаем бы угостил. Аня в ответ сказала, что ей не нужна никакая забота и даже чай. Ей просто хочется посидеть в одиночестве в углу. Она села и сосредоточилась. Сначала вся сконцентрировалась на руках сидящего за компьютером молодого человека. Она стала рассматривать эти пальцы, потом клавиатуру, потом погрузилась в мысли юноши и увидела, что он мастерит сайт. Он работал в программе Adobe Dreamweaver. Потом она повернулась и перевела взгляд уже на руки девушки. ее лицо, губы. Через несколько секунд Аня почувствовала, точнее узнала, что ее зовут Ольга и она подружка Иеронима, занятая в братстве обучением молодых членов колдовству и ведом. Ну, про колдовство Ане можно было не объяснять, поэтому юная ведунья сосредоточилась уже на мужском разговоре, что происходило в соседней комнате. Анна снова осторожно настроила свою силу Используя контроль, почувствовала голоса парней за дверью. «Ну мы о чем-то хоть договорились?» Услышала она голос Матвея. «О чем договорились?» Презрительно спросил Иероним. «Возьмете Аньку?» «Ну, куда?» «Ну, к вам, в братство!» «Матвей, я смотрю, ты пока ничего не понимаешь, и я тебе уже десять минут твержу, и по телефону тоже говорил. Что не доходят то Иероним был явно весьма экономичным в речи человеком, но Анна почувствовала еще иное. Она поняла, что на самом деле понравилось Иерониму, и он просто намеренно делал вид, что новенькая ему не нужна. поясняя еще раз», – устала и в то же время предельно безапелляционно стал объяснять представитель братства. «Ты сам в нашем братстве не нужен от слова «вообще». Ну, ты, надеюсь, понимаешь. А девочка...» — Аня, конечно, интересная личность. Я даже сказал бы, очень интересная. Но чтобы стать членом братства или просто прийти сюда еще хотя бы раз, ей нужно сделать три вещи. Пройти экзамен, сдать взнос в виде 200 американских рублей и выполнить один из трех достойных поступков на выбор. Первое и второе, полагаю, что проблем не будет. А с третьим решайте сами. — Понял, Виталий. А какие могут быть поступки? — Пусть сама думает. «Вариантов много. Полежать в гробу пару часов, разделить пищу слепрозорным, задушить котенка или показать какие-то способности, которых нет ни у кого из нас. Например...» Голос Матвея казался глухим и даже слабым. «Ну, это совершенно исключено», — довольно ответил Иероним. «А если будут? Что именно? Ну, способности?» Иероним усмехнулся. «Пусть обыграет меня в карты или в шахматы». Если не получится, то может попытаться назвать пару цифр на перевернутой картонке или масть перевернутой рубашкой карты. В общем, если не хочет котят душить, пусть сделает что-то волшебное. Аня улыбнулась и прекратила подслушивать разговор парней. Расслабилась и попросила, наконец, чаю. Полноватая девушка обрадовалась и предложила конфет или печенье, а парень за ноутбуком продолжил свою работу – что-то все время бормочая и перебрасываясь фразами с кем-то по скайпу. Аня согласилась, и девушка предложила ей познакомиться. «Я Звягинцева», — сказала Анна. «Да, я слышала. Вот и отлично. А меня зовут...» «Ольга», — улыбнувшись, ответила Аня. «Да, в самом деле», — удивленно произнесла Ольга. «Откуда ты знаешь?» «Догадалась», — весело ответила новенькая. «А меня зовут, кстати...» Начал, усидевшись за клавиатурой. «Сергей воздвиженский ответила за него Аня. «Да», — удивленно согласился молодой человек. «У тебя еще прозвище Кейс. Ты умеешь шифровать документы». Сергей и Ольга посмотрели друг на друга и разом усмехнулись. Через несколько минут разговора Сергей окончательно отвлекся от компьютера и скайпа, предложив своему другу на том конце перезвонить через час. Вместе, втроем, они стали беседовать на самые разные темы и весело шутить. А еще через пару минут вернулись Иероним и Матвей. Причем, глава ячейки с удивлением обнаружил весьма живую и веселую беседу. «Ладно, мальчики и девочки», – начал Иероним. «Новенькая, слышишь меня?» «Да, Виталий Игнатьевич». «В общем, такие дела. Мы тебя не можем принять, пока ты не сделаешь три вещи. Сдашь экзамен...» Принесешь 200 долларов и выполнишь один из трех достойных поступков на выбор. она улыбнулась, словно предложение было каким-то явно несерьезным, а потом предложила в ответ. «Знаете, а лучше я просто сотворю вам чудо», — ответила Аня. «Это мне больше нравится, чем целоваться с прокаженным». «Какое?» — удивленно спросил Иероним. «Достаньте, пожалуйста, спичку из того коробка», — попросила девушка. Иероним удивленно, не отрывая глаз от своей гости, взял со стола спичечный коробок, а затем достал оттуда одну спичку и протянул ее Ане. Но Аня не стала брать спичку в руки, а предложила. «Держите, пожалуйста, ее на вытянутой руке». «Просто держать?» «Да, пару минут. Мне нужно сосредоточиться». «Хорошо». Иероним выставил спичку перед собой, и Аня сосредоточилась, сжалась. Словно вся слилась с этой спичкой. «Ну?» — недовольно спросил Иероним. «Подожди, сейчас что-то будет!» — успокоила его Ольга, и... Спичка вспыхнула. Все разом, включая Матвея, вздрогнули от неожиданности. «Еще я могу прочитать любое слово и даже предложение, что вы напишите на дощечке. Напишите, переверните, и я прочту». «А масть карты?» — спросил Сергей. «Да ты, Аня!» – потянул Виталий. «Когда будут экзамены?» – спросила в ответ девушка. 10 августа она была торжественно принята в Великое Братство Люцифера, крупнейшую организацию готов в России и странах СНГ. Само посвящение проходило в руинах заброшенной церкви, рядом с кладбищем. В 6 часов вечера Аня и еще шесть готов вошли в нее и встали под куполом прямо напротив алтаря. Юная чернокнижница встала посреди начерченной на полу большой пентаграммы, а пять посвященных выстроились вокруг нее, заняв каждый свой угол. Прямо перед девушкой встал сам Иероним. Затем каждый посвященный начал читать стихи на латыни, в которых Аня сразу же узнала молитву к сатане. Когда чтение завершилось... Иероним, проводивший обряд, заколол ягненка, который все время блеял у алтаря, пролил кровь животного на алтарь, потом набрал в кубок, оставил его на алтаре и, вернувшись к пентаграмме, спросил девушку. «Согласна ли ты, сестра Анна, вступить в наше братство, исповедовать тайны черных материй, служить познанию и творить чудеса?» «Согласна», — ответила Аня. «Осознаешь ли ты, сестра Анна, — продолжал Иероним, — что выбранный тобою путь является конечным, и у тебя не будет шансов что-либо изменить в своем предначертании, исправить или уйти. — Осознаю, — кинула девушка. — Понимаешь ли ты всю меру ответственности за свой выбор и все действия в дальнейшем, что идут на благо нашего братства? — Понимаю. — Не ждешь ли ты прощения у Бога, и не надеешься ли ты своим покаянием в церкви предать нас «И выхлопотать свои изменой место в раю?» «Не жду». Услышав ответ Анны, Иероним кивнул и снова начал чтение черной летании, а потом взял с порушенного алтаря чашу с кровью, похожую внешне на церковный потир, и, выпив из нее, точнее просто пригубив, передал девушке, стоявшей у него за спиной, чтобы та обнесла ее по кругу. Все годы по очереди пригубили из кубка крови Агнца, обыкновенного барашка, убитого в начале ритуала. Наконец кубок принесли к Анне, и та на секунду задумалась. «Пей, сестра Анна, пей! Ты впитаешь кровь Агнца, и это станет началом твоей новой жизни, начало твоего перевоплощения», – предложил Иероним. Аня кивнула и пригубила кровь. Темная жидкость потекла у нее по гортани, теплая и нежная, как молоко. Затем девушка посмотрела на своего нового учителя и кивнула им. Иероним подошел к Анне и снял нательный крест, а после надел маленький серебряный ангх. Крестик он убрал в небольшую шкатулку. «Этот крест, сестра Анна, будет храниться у нас все время, что ты будешь членом нашего братства. Если ты однажды раскаешься в своем поступке и отвергнешь жизнь ради познания, тебе вернут его». после чего он попросил у девушки ладонь и, проведя по ней лезвием, сделал неглубокую небольшую ранку и спустил кровь Анны в кубок с ягнячей кровью. Совсем немного. Анна сжала кулак, а Иероним уже передал кубок девушке, которая унесла его за алтарь. — Теперь твоя кровь смешалась с кровью Агнца, и ты стала частью нашего братства. Анна улыбнулась, а потом тихонько задумалась о том, Что отдала Иерониму не тот крестик, что носила всю жизнь, который повесил на ее шею отец, когда ей было всего пять лет, а тот, что купила за день до обряда в одном из приходов. Затем Анну отвели в келью, раздели до нижнего белья и облачили в черную сутану. Одежда, в которой приехала девушка, джинсы и блузка, была сожжена во дворе рядом с церковью, что символизировало полное перевоплощение. На пьянку, которая обычно должна была последовать после завершения ритуала, новая посвященная не осталось. Прямо в сутане уехала домой. Там достала из коробочки крестик и посмотрела на него внимательно. Аня о чем-то задумалась, а потом спросила Грея. «Кажется, Грей, я обманула их. Подло это как-то». «Не думай об этом, Анна. Мы используем их в наших целях. Только они могут провести тот обряд». «Я знаю, но все равно, мне не по душе. Как мне быть? Нельзя быть христианином и готом одновременно. Ты христианка по сущности своей, а гот только по названию».